Князь Вяземский, Булгакову, 9 февраля 1833 года. Жизнь моя в Петербурге не то ни сё. Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга вольной, холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде. Всё это требует денег. Деньги достаются мне через труды. А труды требуют уединения. Путешествие нужно мне нравственно и физически. Пушкин на Щекину. Вторая половина февраля 1833 года. Считать Пушкин не умел. Появление денег связывалось у него с представлением неиссякаемого Пактола. Примечание. Пактол — река в Лидии в древности изобиловала золотым песком. И быстро пропустив их сквозь пальцы, он с детской наивностью недоумевал перед совершившимся исчезновением. Карты неудержимо влекли его. Он зачастую давал себе зарок больше не играть, подкрепляя это торжественным обещанием жене. Но при первом подвернувшемся случае благие намерения разлетались в прах и до самой зари он не мог оторваться от зеленого поля. Часто вспоминала Наталья Николаевна о крайности, испытанные ею с первых шагов супружеской жизни. Бывали дни, после редкого выигрыша или крупной литературной получки, когда мгновенно являлось в доме изобилие во всем. Деньги тратились без удержа и расчета. Точно всякий стремился наверстать скорее испытанное лишение. Муж старался не только исполнить, но предугадать ее желание. Минуты эти были скоротечны и быстро сменялись полным безденежьем, когда не только речи быть не могло о какой-нибудь прихоти, но требовалось все напряжение ума, чтобы извернуться и достать самое необходимое для ежедневного существования. Некоторые из друзей Пушкина посвященные в его денежные затруднения, ставили в упрек Наталье Николаевне ее увлечение светской жизнью и изысканность нарядов. Первое она не отрицала, но всегда упорно отвергала обвинения в личных тратах. Все ее выездные туалеты, все, что у нее было роскошного и ценного, оказывалось подарками Екатерины Ивановны, Загряжской, Фрелиной, тетки Натальи Николаевны. Она гордилась красотой племянницы. Ее придворное положение способствовало той благосклонности, которую удостаивала Наталью Николаевну царская чета. Осторожку тешило при ее значительных средствах, что ее племянница могла поспорить изяществом с первыми щеголихами. Арапова. Вы теперь вправе презирать таких лентяев, как Пушкин, который ничего не делает, как только утром перебирает в гадком сундуке своем старые к себе письма, а вечером возит жену свою по балам, не столько для ее потехи, сколько для собственной. Плетнев Жуковскому. 17 февраля 1833 года. В Петербурге у всех был грипп. Наташа лежала больная первую неделю поста. Ей пускали кровь, но на Масленице и всю эту зиму она много развлекалась. На балу в уделах она явилась в костюме жрицы Солнца и имела большой успех. Император и императрица подошли к ней и сделали ей комплимент по поводу ее костюма, а император объявил ее царицей бала. надежда осиповна пушкина Павлищевой. 16 марта 1833 года. На придворных балах Пушкину бывало просто скучно. Покойная Шевич передавала нам, как стоя возле неё полузевая и потягиваясь, он сказал два стиха из старинной песни. «Неволя, — Неволя-неволя, боярский двор, стоя наешься, сидя наспишься. Бартенев. Иду я с Пушкиным по Невскому проспекту. Встречается Адоевский. Он только что отпечатал тогда свои пестрые сказки фантастического содержания и разослал экземпляры в пестрой обертке своим приятелям. Экземпляр поднесен был и Пушкину. При встрече на Невском Адоевскому очень хотелось узнать, прочитал ли Пушкин книгу и какого он об ней мнения. Но Пушкин отделался общими местами, читал... «Ничего, хорошо» и тому подобное. Видя, что от него ничего не добьешься, Адоевский прибавил только, что писать фантастические сказки чрезвычайно трудно. Затем он поклонился и прошел. Тут Пушкин рассмеялся своим звонким, можно сказать, зубастым смехом, так как он выказывал тогда два ряда белых арабских зубов и сказал... Да если оно так трудно, зачем же он их пишет? Кто его принуждает? Фантастические сказки только тогда и хороши, когда писать их нетрудно. Граф Сологуб